Глава шестнадцатая. Время говорить. Я обернулся на голос и увидел человека. Ну а кто там еще мог быть? Не хмырь же. Только вот у него почему-то не было идентификатора. Вообще. И это было странно. Корсар тут же скинул пистолет, а белка взяла его на прицел винтовки. И только Маргарет никак не отреагировала на появление незнакомца. Он был невысокий, плотный и коренастый, и в возрасте седой. Одет в свободный маскировочный костюм. Сзади маск-халат, за спиной торчал приклад какого-то оружия. «Что, Артем, не узнаешь?» Едва заметно усмехнулся он и шагнул ко мне. «Стой, где стоишь!» — угрожающе рявкнула белка, беря его на прицел. Не оборачиваясь ко мне, она поинтересовалась. «Хан?» «Ну, пусть подойдет», — согласился я, хотя сомневался в своем решении. Седой снова улыбнулся. «С чего ты взял, что меня зовут Артем?» — возразил я, осматривая неторопливо приближающегося гостя. «Потому что ты и есть Артем. Хан, это так, просто имя, данное бастионом. Разве не так? И черт возьми, ведь он был абсолютно прав. Когда я заключил контракт с системой, бастион предложил выбрать мне имя самостоятельно, но я тогда отказался. Мне было все равно, я был убит горем». И тогда имя дали свое — Хан. Кажется, я даже успел к нему привыкнуть. «Возможно», — не сразу ответил я. Затем добавил, «Кто ты такой? И почему у тебя нет идентификатора?» «Секунду, так лучше!» Насмешливо спросил он, после чего идентификатор все-таки появился над его головой. «Субъект-агроном, проводник, без уровня. Состояние здоровья 45 из 45. Лояльность нейтральная». «Что-то это мне до боли напомнило». «Я определённо где-то уже видел этот идентификатор, только внешность этого человека мне точно не была знакома». «Или знакома?» «Это мне ни о чём не говорит», — ответил я, продолжая смотреть ему в глаза. Седой чуть нахмурился, затем улыбнулся. Его идентификатор перестроился прямо в воздухе. «Объект Кокос. Интрудер 13-го уровня. Состояние здоровья 308 из 308. Лояльность положительная». «А так...» И тут мне все стало понятно. Кокос, тот самый мутный тип, формально объявивший войну шмелю, но при этом не имеющий против него ни одного существенного козыря, кроме ума. О том, что Кокос был охренеть, каким расчетливым стратегом, я знал на собственном опыте. Но ведь он остался на втором круге, хрен знает за сколько кластеров отсюда. Как так? «Эм, что происходит, хан?» — поинтересовался корсар, не опуская пистолета. «Все нормально. Опустите оружие». Глухо пробормотал я, пристально глядя на Седова. Я бросил быстрый взгляд на Маргарет. Она стояла с таким видом, будто все происходящее было заранее предопределено. И она как-то загадочно улыбалась. Какого хрена? Они оба стояли, смотрели и просто ждали моей реакции. А мне в голову полезли мысли о том, что я снова оказался пешкой в чужой игре. Как и в прошлый раз. Только тогда я вообще ни хрена не вдуплял. А сейчас более-менее в курсе. «Какого черта?» Не выдержав, прохрипел я, окинув кокоса и мару подозрительным взглядом, остановился на седом. «Ты стрелял по элитникам?» «Да». «И ты обо всем знала?» Я перевел взгляд на девушку. «Верно. Мы были на связи. Все это было частью плана». «Дерьмо! И как это понимать?» «Артем, или лучше звать тебя хан?» Кокос слегка растерялся, для виду, актер он хороший. Хан, я начал злиться. Получался какой-то кривой спектакль, в котором мне отвели роль, на которую я изначально не давал согласия. Какого черта ты тут делаешь? Ну, я решил, что тебе нужна помощь. Решил? взорвался я. Решил, мать твою! Хрень эта собачья! Ты вообще в курсе, что произошло там? Линда в жутких страданиях погибла прямо у меня на глазах. Ее убивали, наслаждаясь процессом. Затем меня самого жестоко убили. Шмель, мать его! А твой хваленый инструктор по стрельбе, недолго думая, сдала меня шакалам, против которых вы типа боролись. Ничего не кажется странным? Нет, — спокойно возразил Кокос. Все идет по плану. Да ты что? Я повысил голос. По плану? Серьезно? Рука сама собой потянулась к висящему на поясе кедру. Кокос это дело отметил, но никак не отреагировал. «Хочешь меня пристрелить? Валяй!» Крипло усмехнулся интрудер. По лицу было видно, что весельем тут и не пахнет. Его поведение меня натурально вымораживало. Мара тоже никак не отреагировала. Спокойно стояла и просто смотрела то на меня, то на Кокоса. Белка и Корсар словно превратились в невидимок. Вооруженных невидимок. Я взял себя в руки. Поэтому доставать пистолет в пулемет не стал. Кокос знал все мои действия наперед. «Знал, сволочь!» «Погоди-ка! До меня, наконец, такое что дошло! А этот поход к Федору?» «Нет никакого Федора», — перебив, возразила Маргарет. «А как же черная метка?» «Ее может снять только сама система, и то там все очень сложно. Тут замешана масса факторов, которые пока нам не ясны. Тогда зачем ты отправил со мной Мару?» «Я совершенно запутался. Она же слила меня шакалом, гоблину, а тот передал меня шмелю». тому, против которого ты боролся. Так было задумано, — не сдержалась Мара, после чего потупила взгляд. «Задумано?» — спылил я. «Да ты хоть понимаешь, насколько жалко это звучит!» Кокос удрученно покачал головой. «Кан, тот факт, что погибла Линда, безусловно омрачает. Этого я не учел, признаю. Оказывается, психопат Шмель способен на большее. Он не должен был ее убивать. Но так уж вышло. «Так уж вышло», — задумчиво повторил я, затем выждал паузу и спросил. «Почему ты не сказал мне, что раньше я был в его команде?» «Зачем? На что бы это повлияло?» — в свою очередь удивился кокос. «На многое!» — чуть ли не скрикнул я. «Да что здесь происходит?» — воскликнула белка, не опуская винтовки. «Сисястая, ты кто такая вообще?» «Ты? Ты опять за свое?» — вспыхнула Мара, дернувшись от нахлынувших эмоций. «Интересно, и чего она так реагирует? Это ж вроде как комплимент ей сделали, разве нет?» «Да пошла ты на хрен Они едва не бросились друг на друга. «Так, спокойно. Видимо, легкого разговора у нас не предвидится. И еще здесь небезопасно. Могут появиться другие патрульные группы шакалов». Кокос обеспокоенно осмотрелся по сторонам. «У меня здесь убежище есть неподалеку». Предлагаю отправиться туда и все перетереть. Ситуация и вправду очень спорная и требует трезвых оценок. Я согласился. А что мне оставалось? Да, в целом принимать решение в данном случае было сложно, но по-другому никак. Ехать никуда было не нужно. Убежище действительно оказалось совсем рядом. Пикап оперативно загнали в небольшую рощу. Сверху и спереди завалили хвойными ветками. Вряд ли кто-то будет здесь что-то искать. Место дикое, глухое. Населенных пунктов поблизости не было. К тому же неподалеку обнаружился кватомутников омутников. Кокос отвел нас за поворот реки, где среди волнов обнаружилась небольшая скала с узкой пещерой. Вход был густо заросшим камышами, поэтому со стороны пещеру мог разглядеть только тот, кто о ней знал заранее. Внутри спартанская обстановка. Жить здесь было бы сложно, но два-три дня пересидеть – не вопрос. Вместо кровати – ящики. На них брошены пара матрацев и спальники. Стол стулья тоже ящики, только разных размеров. Имелась оружейная стойка. Что-то вроде грубого шкафа для вещей. Обогреватель, рядом с ним небольшой, тихо работающий генератор. Я даже не знал, что такие бывают. Места немного, но зато безопасно. Никакая тварь сюда не залезет. Пояснил кокос, закрывая дверь. Поместились все. Только сидячих мест не хватило. Корсар предложил белке сесть ему на колени, но получил отказ. переадресовывать предложение о Маргарет, он благоразумно не решился. Первым словом взял кокос, что было закономерно. «Я расскажу все, чтобы не было недоразумений. Может, не все сказанное будет понятным, но...» «В общем, хан, признаю, план пошел не совсем так, как я рассчитывал». «Серьезно, что ли?» — не сдержался я. Седой не отреагировал, но и так было ясно, что мое заявление ему не понравилось. «Во-первых, смерть Линды». Это большая утрата, которую вернуть невозможно. Почему Шмель ее убил, я не знаю, но этого не должно было случиться. Я рассчитывал только на то, что, попав в руки шакалов, тебя просто доставят к самому Шмелю. Не получив от тебя нужной ему информации, он в порыве ярости должен был убить только тебя». «Чего?» — чуть не подавился я. «Убить меня? Ты рассчитывал на это? Ты в своем уме вообще?» «А это Артем». ответ на твой вопрос почему я тебя подставила шакалом мы изначально так задумали моя роль была проста привести тебя к ним но для этого пришлось долго готовиться не с тобой так с другим кто бы ни оказался на твоем месте да вы охренели стратегии хреново взревел я вскакивая на ноги сядь и держи себя в руках они пошли бы вы товарищ кокос а с ненавистью процедил я затем направился к выходу Белка и Корсар без раздумий собирались последовать за мной. Маргарет осталась на месте. «Артем!» — громко произнес Кокос, схватив меня за руку. «Ты не понимаешь серьезности всей проблемы. У нас нет выбора. Да стой ты, блять дай я договорю. А там можешь идти, куда захочешь». Сам не зная почему, я вырвался из его хватки, сделал еще несколько шагов и остановился, обернулся. Кокос медленно встал с ящика, подошел ко мне и заглянул в глаза. Они у него были странные, сероводинистые, очень странные. От него веяло какой-то сдержанной самоуверенностью. «Слушай, мне правда жаль, что так получилось с Линдой», произнес он, подбирая слова. «Об этом я даже не думал. Да, твоя смерть была очевидна, но так было нужно. Я знал, что Бастион предложит тебе контракт, потому что то же самое было и со мной». «Чего?» «Повтори-ка!» пробормотал я заплетающимся языком. хан у меня тоже другое тело, не неродное. Я тоже погиб от рук шмеля, только раньше тебя». А вот это было совершенно неожиданным заявлением. Я даже не сразу осознал, что именно он пытается мне сказать. «Ладно, рассказывай все». Я шумно выдохнул и, помедлив, вернулся на свое место. Корсар качнул головой и, прижимая сломанную руку к телу, отошел к стене. А белка задумчиво встала рядом со мной. «Короче, вижу, что моя обычная привычка говорить загадками здесь совсем неуместна, поэтому постараюсь изложить все коротко и ясно». Осторожно произнес кокос, затем почесал коротко стриженный затылок и продолжил. «Ранее я работал со шмелем, но это было еще в самом начале, когда он не был тем, кем является сейчас. Тогда это был отставной военный, сдержанный и уравновешенный. Но у него случилась беда. Погиб близкий друг. Это сорвало ему крышу. Он жаждал прорваться за границы бастиона, но это было невозможно. Он хотел сломать систему, но и это было не в его силах. И тогда он поклялся разобраться во всем и вырваться за пределы бастиона. Но их нет в прямом понимании. Граница — это лабиринт. Ты можешь идти бесконечно, но придешь на то место, где был минуту назад. Вот такой защитный барьер. Продолжай. Мы начали вынашивать планы, как сломать эту границу. Перепробовали все, и это все без толку Изъянов в системе было полно, но ни одним из них мы воспользоваться не смогли. Шмель тогда словно обезумел. Пытался прорваться к центру бастиона, но дальше третьего круга не ушел. И у него поехала крыша. Именно тогда мы и разошлись. Его методы стали слишком жестокими. Он убивал всех без разбора и совершенно не думал о морали. «Эдакий маньяк, безжалостная машина! Ты же говорил, что он тебя убил!» «Да, прояви терпение!» — выдохнул кокос. «В общем, на несколько месяцев мы разошлись. А когда я встретил его в очередной раз, это был уже не тот шмель, которого я знал. Это был натуральный псих, лишенный гуманности. Его психика пошатнулась. Да, знахари кое-что сделали, но это ерунда. С медицинской точки зрения он все...» и рядом с ним был ты, Артем. Чего? Да, именно так. Шмель тогда хвастался, что нашел случайный изъян системы, которым можно воспользоваться, чтобы прорвать границу. И у него получилось. Точнее, у тебя. Хотя я не знаю, как он это узнал. Я пытался вам помешать, но меня убили. А когда я очнулся, то Бастион предложил мне контракт. Дал новое тело, хотя имя я оставил прежнее. «Охренеть!» — пробормотала Белка, вытаращившись на интрудера. «Немногим позднее я узнал, что уж Шмеля получилось задуманное. Один человек из его окружения смог пройти через барьер. Это был я!» «Да... А затем, спустя год и несколько месяцев, ты зачем-то вернулся обратно, но уже не один, а в составе целой группы. И вы как-то смогли войти внутрь. Но делать какие-либо выводы по этому поводу я не буду». Кокос говорил все более уверенно, оперируя только ему известными фактами. Однако неожиданно у системы сработала защита. Всех вас раскидало по разным кластерам, некоторым стерла память. На короткий промежуток времени утратилась связь между сознанием и телом. В общем-то, обычное дело для всех, кто просыпается внутри бастиона. О вашем появлении узнал Шмель. Воспользовавшись моментом, его псы тут же начали охоту за членами группы. «Некоторым не повезло. Ну а что было дальше, ты знаешь». «А что же твой план?» — поинтересовался я. «Как ты к нему пришел?» Одного из участников группы по имени Михаил мне удалось опросить. Тут-то я и выяснил, зачем шакалы ищут ученых, и тогда многое стало на свои места. Однако Михаил поехал рассудком и сбежал от меня куда-то на болото. Искать его я не стал, в этом не было никакого смысла». Тогда же стало ясно, что часть оборудования Шмель еще не нашел. Также он не нашел и последнего члена группы, у которого есть контрольный элемент, который очень нужен шакалам. У меня очень поверхностное понимание этого, ведь самого оборудования я в глаза не видел, да и его состав все еще неизвестен. Часть я успел спрятать, еще будучи на втором круге, и я снова вспомнил о своей бочке. И еще часть, скорее всего, находится там же, где я очнулся, в горящем доме. «И еще им нужен Алексей, лидер нашей группы». «Шмель ни в коем случае не должен до него добраться». «Не доберется. Но есть вопрос, который не дает мне покоя. «Зачем ты отправил меня к шмелю?» «Хан, разве не ясно? Он должен быть уверенным в том, что ты мертв». «Просто ответил Кокос. Он должен списать тебя со счетов. «В то время, когда ты чуть ли не единственный, кто знаком с оборудованием. «Это большой плюс. Я ни хрена не помню». «А это неважно. У Шмеля нехватка информации и неуравновешенный взрывной характер. Он склонен совершать ошибки на ровном месте. Ему и тебя убивать не стоило, но он не сдержался. Что последнее ты помнишь перед тем, как тебя убили?» «Ну, я заколебался, вспоминая события того проклятого дня. Явился его подчиненный. Сказал, что они нашли след Алексея. Как-то так». «Мне не до подробностей, я тогда лежал в грязи в предсмертном состоянии». «Ага». Кокос даже позволил себе улыбнуться. «Значит, мои расчеты верны, и все идет, как я предполагал. Меня не посвятишь в свои планы, нет?» Выдохнул я, стараясь держать себя в руках. «Так я уже посвятил. Более того, ты главный участник. Думаешь, кто продал охотникам идею напасть на караван шакалом?» кто заранее выяснил координаты убежища Алексея и уничтожил все следы его обитания, направив их на ложный путь. Только благодаря мне караван ничего не нашел. Я заранее внедрил туда механика, а после и Маргарет. И поверь, все это было сделать очень непросто. Пришлось попотеть. Сейчас шмель топчется на месте. У него провал за провалом. Я выдохнул. Подумал, правильный вопрос, хоть и крутился на языке. но я никак не мог его задать. «А в чем заключается план?» — спросил Корсар. «Не дать шакалам сломать бастион». «И все?» «Ну да. Если он доберется до центра бастиона, то все. Это десятки тысяч смертей. Причем погибнут как объекты, так и субъекты». «Так, ну и... э и что дальше?» «Нужно найти самого Алексея. Я примерно знаю, куда он направился». «Этот ученый умен и расчетлив, а главное, осведомлен о том, что за ним идет охота». «Теперь понимаешь, что я подставила тебя не просто так?» — спросила Мара, глядя мне в глаза. «Мне пока нечего тебе ответить». «А перед этим мне нужно кое с кем поквитаться», — произнес я, взглянув на Маргарет. «С гоблином?» «Именно». «Хан, это не имеет ключевого значения. Попробовал возразить кокос». но по моим глазам понял, что здесь его комментарий лишний. «Имеет! Еще какое!» «Гоблин — тот самый человек, который осведомлен о планах шмеля напрямую. И если шакала застать врасплох и разговорить, он нам много чего может рассказать. Например, — прищурился кокос, — например о том, зачем его самого отправили на первый круг. Или узнаем, на какой стадии поиски Алексея. Ведь жирный явно что-то разнюхал. Куда ходят караваны с грузом?» «На половину этих вопросов тебе и я отвечу», — фыркнула Мара. На первый круг его отправили искать следы Алексея. Ну и контролировать изготовление испытательного стенда для оборудования. «Это чушь», — перебил я. «Жирный нашел его следы где-то на втором круге. Причем тут первый? А этот испытательный стенд — фикция. Что? Неужели то дерьмо из грузовика нельзя было собрать в цитадели? И к тому же размеры стенда слишком велики. Я держал один из элементов оборудования в руках. Оно не займет много места. «Нет, тут что-то другое. Почему отправили именно Гоблина и почему именно сюда?» «Насколько я знаю, у шакалов много баз на всех трех кругах, и толковых командиров у них тоже хватает». «Считаю нецелесообразным двигаться на базу». «Качнул головой интрудер. Гораздо важнее отыскать остальные части оборудования. С твоих слов, я так понимаю, оно не громоздкое. Занимает мало места, а значит, его легко спрятать». «Чем быстрее мы соберем все оборудование и уничтожим?» «Э-э, — вдруг вмешался Корсар. «Вы хотите его уничтожить? Зачем? Использовать его в бастионе слишком опасно. Это напрямую угрожает стабильности системы. Я же говорил. Ну, эта шмель хочет все уничтожить. А если мы аккуратно пройдем через границу сами и уничтожим оборудование?» Немного подумав, ответил Корсар. Видно было, что идея покинуть Бастион его зацепила, но всей опасности он явно не понимал. «Нет, любое несанкционированное вмешательство в систему повлечет катастрофические последствия», — заявил Кокос. «Один кластер уже был уничтожен месяца два назад». «Откуда такая информация?» — вопрос задала Белка. «Как я и сказал». После перерождения в новое тело у меня был контракт с системой на особых условиях. Вместе с телом мне предоставили немного информации касательно планов шмеля. — Ну ладно, допустим. Значит, первоочередная задача — добыть оборудование? — спросила Белка. — Нет, сначала наведаемся к Гоблину. Мне есть о чем с ним поговорить. — Даже сейчас, несмотря на твои способности, он восьмого уровня, и справиться с ним в одиночку будет очень сложно. между делом шмеляя вообще молчу что ты ему можешь противопоставить я задумался но тут снова вмешался седой вот значит в чем дело я догадывался но не был уверен тебе не разговоры с гоблином вести нужно а отомстить ему за то что он передал тебя шмелю так догадался кокос хан это глупо с одной стороны да глупо с другой тоже глупо ведь поставили меня специально причем дважды мара просто инструмент а в прошлый раз сначала механик с жирным едва меня не убили затем жирный все таки добился своего но причем здесь линда нет уж как бы сам гоблин ничего плохого не сделал просто передал вышестоящему командованию и все ладно месть это мое личное дело в конце концов согласился я после чего подкорректировал ответ но поговорить с ним все равно стоит кто знает вдруг шмель сейчас тоже где то неподалеку «Вдруг, зная его планы, мы можем устроить ему темную». «А вот это уже толковое предложение». Неожиданно согласился седой интрудер, почесав затылок. «Ладно, хан, убедил. Ну и как ты хочешь это провернуть?» «Сначала бы базу увидеть», — произнес я, еще слабо представляя, как пройти через всю охрану. «Ну а там уже можно думать...» «У меня предложение, хан», — вдруг сказала Маргарет, загадочно усмехнувшись. «Интересует?»